Глава четырнадцатая. Банинвинунта появился рано утром. Как обычно, его сопровождали суета и шум. Поразительно, этот жизнерадостный человек всегда оказывался в центре внимания. При виде меня он секунду не более всматривался в лицо, буквально сорвал берет с головы и низко поклонился. «Мадонна, счастлив новой встрече с вами!» «Бонна, я тоже рада тебя видеть», — искренне сказала я. Наверняка он заметил темные круги под глазами, но промолчал, за что я ему была вдвойне признательна. С художником приехала и Далия, которая тут же взяла руководство над служанками. Громко попеняв им, она распорядилась достать из сундука мои платья. На этот раз нижнее синее с золотом цвета лагомбардии и верхнее белое, расшитое красными лилиями. Битых два часа меня приводили в порядок. Одевали и заплетали волосы, пытаясь объединить прически косы, принятые в речионе, с локонами, привычными для лагомбардии. Получалось с трудом. Когда косы вознамерились переплетать в четвертый раз, я, опасаясь, что мне просто повыдергают все волосы, предложила просто оставить их распущенными. Это предложение было встречено возмущенными вскриками, и прическу все-таки закончили, хором уверяя меня, что это теперь войдет в моду. От постоянного мельтешения перед глазами кружилась голова. От шума в ушах стоял звон. Но, признаться, я даже была рада. Это отвлекало меня от мрачных мыслей об Алайстере. Слова Козима о том, что я была лишь заменой, всё время всплывали в памяти. Мне хотелось, чтобы Рой всё объяснил, уверил, что принц речего не ошибся. Но граф предпочёл не показываться мне на глаза. Зато принц Ричиони, пользуясь мнимым родством, уже в парадном белом с красным костюме вошел в комнату как раз в тот момент, когда служанки закончили все приготовления. Улыбаясь, он подошел ко мне и протянул открытый футляр, в котором лежала колье из красных камней, жемчуга и черного хрусталя. Что это? – спросила я, с некоторых пор весьма настороженно относясь к черным камням. Просто подарок. «После представления сдать в ломбард и получить квитанцию», — тихо пробурчала я. «Оставьте его себе в качестве компенсации за те резкие слова, которые я вчера сказал». «Спасибо», — поблагодарила я, раздумывая, куда же я смогу его надеть. На работу под мундир или же на дачу к пресловутым огурцам. На работу выходило опасно, на дачу слишком пафосно. Значит, оставлю здесь с пожеланиями всего наилучшего» козима застегнула ожерелье на моей шее и словно невзначай провел рукой по краю выреза платья я отстранилась и холодно посмотрела на него мое предложение все еще в силе заметил он мой ответ тоже жаль я передернула плечами и вышла рой во всем великолепии ждал меня внизу белоснежная рубашка темный костюм сшитые из дорогой ткани Рукава и воротник оторочены золотистым мехом, короткий плащ из синего бархата с вышивкой на левом плече. Золотой лев, сжимающий меч. Герб Лагомбардии. Массивная цепь из зелёного металла была закреплена на груди правильным полукругом. Он взглянул на меня и отвернулся. Я спустилась и стала рядом. «Принцесса, поклон был безупречен». Граф протянул мне руку. Я вложила свое, он едва дотронулся до моей кожи и повёл во двор, где меня ожидала карета. Помпезное сооружение с позолотой и бархатными занавесками, которое надлежало держать открытыми, дабы народ мог лицезреть невесту. Отдав последние распоряжения, Рой вскочил на коня, и наш кортеж тронулся. Я откинулась на подушки. Граф Алайстер ехал с одной стороны от кареты, Козима — с другой. Словно защищая меня но я была уверена, что они действуют в своих интересах, используя меня как наживку и собираясь поймать того, кто мешал их планам. Как только ворота виллы распахнулись, и мы выехали, вокруг раздались приветственные крики. Казалось, что все жители Лагомбарди собрались вдоль дороги, ведущей от виллы графа в город. Пылит копыт коней стояла в воздухе столбом. Зной усиливался, крики не стихали. По мере продвижения напряжение внутри меня нарастало. Я не знала, с чем это было связано. С боязнью разоблачения, с ожиданием того, что меня в любой момент могут попытаться убить, или же просто с тем, что Рой держится так отчуждённо. Раз или я ловила на себе его задумчивый взгляд. Но как только я поворачивала голову, он старательно отводил глаза, делая вид, что внимательно следит за дорогой. Козима, напротив, глумливо усмехался, весело посматривал по сторонам, И то и дело поднимал руку, затянутую валую перчатку, для приветствия. В белоснежном с красным костюме и алом плаще, подбитом горностаем, он походил на принца из сказки. Даже обычно блеклые волосы сейчас сияли в лучах солнца. Карета всё ехала по пыльной дороге. Море приближалось. Уже чувствовался его запах, слышались недовольные крики птиц, потревоженных шумом толпы. Затем оно мелькнуло между деревьями, скрылось и вскоре появилось вновь. Бирюзовое, пронизанное солнечными бликами, с белоснежной пеной волны оно уходило куда-то вперёд и высоко, сливаясь с таким же ослепительно-голубым небом. Мы проехали вдоль побережья и въехали в ворота квартала, ведущего к пристани. Я устала от постоянного гула, приветственных криков, дорожной пыли, поэтому сознание концентрировалось лишь на каких-то фрагментах, Серо-зелёные дома с терракотовой черепицей, цветы на окнах, кружевные занавески, зелёные ставни распахнуты. И везде, на улицах, в переулках, в окнах домов, были люди. При виде кортежа они радостно махали руками и выкрикивали напутствие. Наверное, настоящая Кариса была бы рада, но не я. Карита остановилась, мои сопровождающие спешились. Козима остался возле Карита, а Руи вновь протянул мне руку и, почти не касаясь моих пальцев, подвёл к причалу из тёмных досок, около которого были пришвартованы несколько лодок. Здесь они назывались барками. С высокими носами, обитыми тонким голубым металлом, то и дело вспыхивающим яркими искрами на солнце. Барки очень напоминали гондолы, которые я видела на фотографиях. Такие же плавные линии и высокие носы. На причале стояли люди. Оглушённая и уставшая, я не сразу сообразила, что передо мной в окружении представителей знатнейших людей Лагомбардии стоит дарис Великой Республики, первый среди равных, мессер Ларенцо Гаудани. Я вспомнила портрет, который когда-то давно показывал мне Рой. Действительно, изображение соответствовало оригиналу. Художнику лишь не удалось запечатлеть то восхищённое выражение на лице свойственное лишь простодушным, глубоко влюблённым людям, которое сейчас у него было. Риса. Он нетерпеливо шагнул вперёд. Стоявшая неподалёку вдовствующая графиня Алла Эстер недовольно нахмурилась. Гауда не протянул обе руки, намереваясь на глазах у всех заключить меня в объятия. «Лоренцо!» Я криво улыбнулась и тоже сделала шаг, изображая радость от встречи. Он с чувством жал меня в объятиях, коснулся губами моих губ. Толпа взорвалась криками. Кажется, кто-то свалился с пристани в воду. Его поспешили выловить. Поцелуй был вполне приятным, как и у Макса, но я сравнивала их с другими, обжигающе страстными, от которых кружится голова и перехватывает дыхание. Поэтому торопливо постаралась завершить этот, изображая смущение положенное юной девице. Получилось вполне приемлемо. Тем более я содрогалась от одной мысли, что Дорес всё-таки обнаружит подмену. Но он не понял. Скорее всего, он просто даже не задумывался, что такое возможно. Гаудани нехотя отстранился, всё ещё держа меня в объятиях. «Ну что ты теперь можно?» — прошептал он. Краем глаза я заметила, что Рой крепко стиснул зубы, а Козима стоит, как бы невзначай, между нами и графом. Несколько секунд Трой молчал, потом тихо, но веско спросил. «Может быть, мы всё-таки вернёмся к протоколу?» Гауда не поморщился, затем весело рассмеялся. «Создатель, да ты такой зануда! Милая, как же ты мучилась, пока ехала с ним!» «О да, ужасно!» — пробормотала я, так не кстати вспомнив междумерье. Судя по мелькнувшей на губах улыбке графини Алла Эстер, она подумала о том же самом, что и я. «Ну, это всё позади. Ты здесь, рядом со мной. Я тебя никому не отдам», — торжественно провозгласил Дорес. «Народ Лагомбардии, поприветствуйте мою невесту и в скором времени жену». Лепестки роз, которыми нас осыпали с крыш близлежащих домов, были разноцветными. Я посмотрела на мать Роя. Она весело подмигнула мне и едва заметно развела руками. Жених Кариса подхватил меня на руки и под овации внёс на гондолу. В голову полезла глупая мысль, что в последнее время меня слишком часто носят на руках, и надо бы похудеть, а то уронят. Гаудани не сводил с меня восторженных глаз. «Ты так прекрасна, любовь моя». Усадив меня на скамью, он бережно взял за руку. «Я даже не уверен, помню ли я тебя столь красивой в речионе». «Наверное, это воздух Лагомбардии». Пробормотала я первое, что пришло на ум. «Наверное». Улыбнулся он и подал знак остальным. Покачиваясь, барка поплыла по огромному каналу. Она шла бескормчиво, наверняка на нее было наложено магическое заклятие. Весь путь Гаудани, небрежно помахивая рукой в ответ на крики толпы, осыпал меня комплиментами. Я неуверенно улыбалась и смотрела по сторонам, делая вид, что любуюсь домами, стоявшими в бирюзовой воде. Лоренцо то и дело подносил мою руку к губам и нежно целовал. «Я так счастлив». Я заметила, как покачнулась барка, которая шла за нашей. Граф Алайстер вдруг решил пересесть на корму и завёл какой-то разговор со стариком, сидящим рядом с его матерью. Как я поняла, там ехали члены совета Лагомбардии. Козима со своими людьми занимал третью барку. Принц с нескрываемым весельем посматривал на кузена. «Медленно и чинно мы проплывали под горбатыми мостами» с которых нашу гондолу радостные жители осыпали лепестками роз, на этот раз непременно розовыми, вышли в лагуну, совершили какой-то замысловатый круг и направились ко дворцу, в котором по традиции жил Доресла Лагомбардии. Само здание показалось мне несуразным и будто бы перевернутым. Две ленты изящных колонн первого и второго этажей, образующего галереи, продуваемыми морским бризом, и над ними массивные стены третьего этажа, с узкими окнами, которые препятствовали проникновению солнечных лучей внутрь здания. Не дожидаясь, пока лодка пришвартуется, Гаудани под торжественные выстрелы пушек и непрекращающиеся овации толпы вскочил, на руках вынес меня на берег. придерживая за талию, он повел кожурно кружевному входу, заботливо стремясь укрыть от полуденного зноя. Внутри дворца царила восхитительная прохлада. Я выдохнула и с интересом огляделась, отмечая роскошь лестницы из голубого камня и позолоченных потолков. Мозаики на стенах изображали деяния предыдущих правителей. В нишах — статуи из розового и храма, бюсты тех, кто правил лагомбардией. Мне показалось, что я узнала от Сароя. Во всяком случае, профили были схожи. Мы чинно поднялись по ступеням в зал, украшенный фресками где уже были накрыты столы для представителей двухсот знатнейших семейств Лагомбардии. Только они имели право ступать по этой лестнице. И сейчас все стояли в зале, ожидая своего правителя и его избранницу. Здесь не было оваций и криков, но то, как все склонились перед нами, на минуту заставило меня задуматься, а не воспользоваться ли случаем и действительно выйти замуж за Гуудани? Но я тут же отмахнулась от этой мысли. Это было бы нечестно по отношению к тому, кто сейчас вёл меня к столу. Слишком уж он был счастлив. Мы первые заняли свои места, тем самым подав гостям знак «садиться». На этот раз всё обошлось без замков и голубей. На столах стояли фонтаны с фьёном. Такие же фонтаны располагались с тыльной стороны дворца, где были поставлены столы для горожан. И им из кухни выносили всё те же блюда, что и знати. Мясо птицы в глиняных горшочках, филе и окорока, мелкие птицы, похожие на перепелов, фаршированные пропаренным зерном. Рыба, разнообразные салаты, потроха животных, печень птиц сменяли друг друга. На десерт подали несметное количество сладостей. Пирожки с разнообразными сладкими начинками, сухофрукты, какие-то необыкновенно вкусные пирожные, которые просто таяли во рту. Я украдкой постоянно проводила рукой над тарелкой. Камень в моём кольце оставался тусклым, и я наконец-то без опаски наслаждалась едой. Тосты за здоровье жениха и невесты звучали всё чаще. Музыка, льющаяся с традиционной галереей министрелли, становилась всё более весёлой. И вскоре первые пары вышли на середину для танцев. Я с интересом наблюдала за ними. Простые движения, переступания на месте и вращения сменяли друг друга в определённой последовательности. Партнёры то и дело подкидывали партнёрш так, что их юбки слегка задирались, обнажая щиколотки. Женщины при этом вскрикивали. Заметив, что я смотрю на танцующих, Гаудани вскочил из-за стола и потянул меня в центр зала. Я кинула испуганный взгляд на Роя. Он едва заметно улыбнулся и глазами показал на колье, которое я считала подарком Козима. Танцевать оказалось не так уж и сложно. Лоренцо был весьма неплохим партнёром. Прохладный фьён после жары уже ударил в голову, и я веселилась вовсю, на некоторое время позабыв о своих проблемах. Глаза Дореза призывно блестели. Он то и дело обнимал меня за талию, то кружа, то подкидывая. Не отпустил даже, когда танец закончился, и мы направились на свои места. Рой, казалось, нас не видел, увлечённый разговором с очередным членом совета. Правда, вилка, лежавшая рядом с его тарелкой, почему-то была странно изогнута, словно из неё пытались сделать подкову. Вечер всё длился и длился. Разговоры, танцы, звон кубков, восторженные глаза и лёгкие поцелуи Гаудани. Признаюсь, опьяневшая, целуясь с ним, я даже начала входить во вкус. Во всяком случае, его искреннее обожание было почти приятно. Адресуйся оно действительно мне, а не пропавшей принцессе. Интересно, почему её так и не нашли? И почему и принц Ричиони, и граф Алайстер слишком спокойно ведут себя? Безумная идея пришла мне в голову. Всё это подстроено, чтобы сохранить мир между двумя странами и избавить Карису от нежеланного для её брата и кузена замужества. Чем больше я думала об этом, тем больше эта идея казалась мне логичной. Я внимательно посмотрела по сторонам. Козима сидел за одним из столов, обнимая красивую девушку. Та склонила голову ему на плечо и томно вздыхала, роя нигде не было видно. Я уже решила, что он покинул этот пир, когда знакомый голос произнёс с насмешкой. «Значит, со мной вам было скучно?» Я повернула голову. Граф Алайстер стоял за спинкой моего стула и выжидающе смотрел на меня с абсолютно фальшивой улыбкой на губах. При виде него меня вдруг охватила злость. «Вы же хотели, чтобы я играла эту роль?» — поинтересовалась я. Рой угрюмо молчал, а я, осмелев, продолжила. «Только я не понимаю, к чему было это междумерье? Захотелось сравнить, кто лучше, чтобы не прогадать?» «Именно», — процедил он сквозь зубы. Я хотела продолжить, но Лоренцо вмешался в разговор. «Риса, любимая, о чём ты говоришь с Дилроем?» «О том, что вам, Гаудане, сегодня досталось лучшее», — сухо ответил Рой. «Надеюсь, вы оцените это». «Я буду ценить это всегда». Он нежно взял мою руку в свою и поднёс к губам. Я уже привычно улыбнулась ему. Рой стиснул зубы. «Ещё раз поздравляю и не смею больше мешать счастливым влюблённым». «Надеюсь, вам не придётся спускаться в царство теней». Даррис рассмеялся. «Боже, какой слог! Не будь он графом, он бы смог стать поэтом». «Варенцио, пойдём танцевать», — попросила я. Он с удовольствием повиновался. Мы буквально вбежали в хоровод, несущийся вокруг столов. Ближе к полуночи, когда музыка стала более плавной и мелодичной, а смех сменился томными вздохами, Окончательно охмелевшие гости начали разбредаться по открытым залам дворца. Я заметила, как несколько пар, делая вид, что смущённо оглядываются, направились в сторону жилых покоев. Ещё одна страстно целовалась прямо на галерее. Далее почти неслышно подошла ко мне. «Мадонна, самое время уйти». «Да, конечно». Я бросила взгляд на Дореза, развалившегося на своём стуле и обсуждавшего с Козима соколиную охоту. Ларенцо. Он повернулся, скользнул по мне взглядом и пьяно улыбнулся. «Риса, я так счастлив. Я и не мог об этом мечтать. До скорого свидания, любовь моя. Я скривила губы в ответной улыбке. И тяжело ступая, сказывался выпитый фион. Пошла за служанкой, мечтая, чтобы наконец всё закончилось. Роя нигде не было видно. Вполне возможно, он ушёл или же, подобно остальным, уединился с какой-нибудь девицей. Мне стало грустно. Мы вышли на галерею второго этажа. Я облокотилась на перила, подставив лицо ночному бризу. Где-то за дворцом ещё слышался шум и хохот. По традиции празднование продлится три дня. Завтра должна была состояться свадьба. Только вот чья? Я задумалась. Выходить замуж за Гоудани мне не хотелось. Сложись обстоятельства по-другому, он мог бы стать мне прекрасным другом, но не мужем. Я вдохнула морской воздух, размышляя, стоит ли пойти к Дорезу и рассказать ему всё. По-детски отомстить, сорвав все планы Роя и Козима. Или же тихо улизнуть на виллу графа и отправиться в свой мир, уже после произнесённых брачных обетов. «Скажи далее». «А как у вас в стране поступают с самозванцами?» Поинтересовалась я у служанки, почтительно замершей неподалёку. «Их привязывают у столба под палящим солнцем на весь день, и каждый может бросить в преступника тухлое яйцо». Она внимательно посмотрела на меня. «Какая прелесть!» Воображение тут же пронеслось, как я стою у столба. Одна, поскольку Иру и Козима, скорее всего, будут всё отрицать, и им поверят. А ещё проще всего обвинить меня в помешательстве. Выдать замуж и сослать в монастырь. И волки, и сытые, и овца взаперти. Только Гаудане расстроится. Мне вдруг стало очень жалко несчастного Дореза, как и я, бывшего жертвы обстоятельств. А ещё я безумно завидовала Карисе. Из-за трепетного отношения к ней, к Гаудане, и из-за любви Роя, готового на всё. Только... Только вот зачем было это междумирье Я громко шмыгнула носом, прогоняя пьяные слёзы. «Мадонна, пойдёмте». Мягко, но настойчиво позвала служанка. Я оттолкнулась от перил и покорно поплелась следом. Мы прошли в ту часть дворца, где располагались жилые покои. Здесь окна выходили во внутренний двор, и шум празднования был почти не слышен. Слишком усталая, чтобы рассматривать интерьеры спальни в золотистом свете Глиэйна, Я позволила далее раздеть меня, после чего с наслаждением рухнула на прохладные простыни. Жара и фион сделали своё дело, голова кружилась всё сильнее. В какой-то момент мне начало казаться, что стены вокруг вращаются, словно калейдоскоп. Силой воли, взяв себя в руки, я перевернулась на живот и закрыла глаза. От количества съеденного и выпитого меня тошнило, и заснуть всё равно не получалось. Погружённая в какую-то непонятную пьяную полудрёму, я пропустила тот момент, когда оконная рама скрипнула. Затем раздался звук, словно кто-то спрыгнул с подоконника на каменный пол. Похмелье как рукой сняло. Похолодев от страха, я подскочила. «Кто здесь?» «Это я». Раздался заговорщицкий шёпот, над потолком зажёгся золотистый шар. Я с удивлением увидела дореза Лагомбардийской республики первого среди равных, стоящего в моей комнате у открытого окна. Он был одет лишь в рубашку, короткие штаны и голубые высокие сапоги. Ворот рубашки расстегнут, обнажая грудь с темной порослью волос. «Риса». Он шагнул ко мне. Я испуганно дернула простыню, словно она могла защитить меня. «Лоренцо?» «Ты же называла меня Ренце», — напомнил он, уверенно приближаясь. Глаза опасно блестели от вина и желания. Я нервно сглотнула. «Что ты здесь делаешь?» Пришёл. Он подошёл и слегка насмешливо посмотрел на меня. «Неужели ты могла подумать, что я сегодня не приду к тебе? Я так истосковался по запаху твоей кожи». От этих слов я мгновенно протрезвела, затем глупо хихикнула. «Кто бы мог подумать, что Кариса и Гаудани не стали ждать брачных обетов?» Теперь понятно, почему в Ричионе у её свиты были такие манеры. Размышлять о воспитании благородных девиц не получилось. Гаудани сел на край кровати и потянулся ко мне, намереваясь обнять. Но я увернулась. Принц, послушай, я очень устала. Я вдруг услышала явный шорох за стеной. Что это? Где?» Пользуясь тем, что я отвлеклась, он меня обнял. «Шум, ты слышишь?» Я снова выскользнула из-под руки. Он замер, но было тихо. «Нет», — наконец покачал головой Гаудани. «Тебе показалось». «Может быть». Не обращая внимания на его обиженные взгляды, в конце концов приказа доставить до радость я не получала. Я встала и подошла к стене. Действительно тихо. Только небольшой сквозняк, словно кто-то поставил форточку на микропроветривание. Мне, кстати, вспомнились тайные ходы в замках, а также то, что Рой был сыном правителя Лагомбардии, и семья жила в этом дворце. Не думаю, что в детстве он терял время зря. «Ну, что там?» гауда вальяжно разлёгся на кровати, подперев голову рукой. Я пожала плечами и повернулась к нему. «Ничего. Наверное, мыши. Скорее, Бурундуки, Чип пробурчала я, догадываясь, кто притаился за стеной. Если они и услышали, то не подали виду. «Поскольку тебя это беспокоит, завтра прикажу поставить мышеловки». Ларенцо широко зевнул. «Лучше капканы, вдруг это крысы?» — посоветовала я, обдумывая возникший в голове план. «Как пожелаешь, любовь моя». Он призывно посмотрел на меня. «Иди ко мне». Зло усмехнувшись, я направилась к мужчине, лежащему на кровати. Присела рядом, провела рукой по лицу, откидывая спутанные волосы. Он подался вперёд, обнял меня за талию, притянул к себе, приникая к губам. За стеной опять зашуршали. На этот раз услышал и дорез. Он отстранился и недовольно посмотрел в сторону, откуда шёл шум. «Вот ведь. Надо распорядиться и зловить их». «Это будет несколько затруднительно. Они очень шустрые и хитрые», — достаточно громко сказала я. Мне показалось, за деревянными панелями кто-то фыркнул. Гуданя опять потянулся ко мне. Я скептически посмотрела на него. «Мариэнце, послушай, может быть, повременим до свадьбы? Во дворце куча народу. Им и Козима приехал». Я отползала всё дальше и уже практически висела на самом краю. «Раньше ни слуги, ни брат тебя не смущали», — заметил он, склоняясь надо мной. Его губы потянулись к моим, и я, откидываясь всё дальше и дальше, в какой-то момент, потеряв равновесие, всё-таки свалилась с кровати. «Милая, ты не ушиблась?» — забеспокоился Лоренцо, вскакивая и подбегая ко мне. «Ушиблась», — рявкнула я, проклиная и его, и Карису, на чём свет стоит. «Тоже мне герои-любовники. Пора заканчивать этот фарс. В конце концов, если мне не поверят, обвиню в помешательстве Дореза и останусь богатой вдовой. Дорез тем временем помог мне подняться. Любимая, как мне искупить свою вину?» В его голосе слышалось искреннее раскаяние. Я поняла, что он действительно любит Карису и почувствовала себя мошенницей. Мужчина смотрел на меня так, что я не могла дальше обманывать его. «Помоги мне вернуться домой», — решилась я. «Что?» Гаудани беспомощно посмотрел на меня. Обожание на его лице сменилось страхом. «Ты... ты не любишь меня больше и хочешь вернуться в Ричионе?» «Это из-за Лейстера?» Я закатила глаза, и этот знает Орое. «Нет, он здесь ни при чём. Вернее, конечно, он в курсе происходящего, как и его кузен». Я выдохнула, собираясь с мыслями. «Просто я не Кариса». «Что?» Он недоверчиво смотрел на меня. «Я не Кариса», — повторила я. Продолжить мне не дали. Одна из панелей, которыми были украшены стены, с душераздирающим скрипом отъехала в сторону. И в проеме возник граф Лайстер, за его плечом ухмылялся принц Ричиони. Взгляды обоих не предвещали ничего хорошего. «Лоренцо, какая неожиданная встреча!» Практически оскалился Рой. Дорис недоуменно приподнял брови. «Алайстер, что ты здесь делаешь?» «Что ты здесь делаешь?» Прошипел граф, надвигаясь на него. «Дело Рой, потерпевшая сторона здесь я», — напомнил Козима, пытаясь закрыть панель. «Вот нас заело. Петли хоть иногда надо смазывать». «Оставь так, я потом закрою», — отмахнулся его кузен, не спуская глаз с Гаудани. Тот выглядел ошарашенным. «Ничего не понимаю», — наконец сказал он. «Объясните, что происходит». «Прежде всего нам бы хотелось услышать объяснение от вас, Лоренцо», — жестко сказал принц. «Как я понимаю, это не первый визит в спальню моей сестры». Тот потупился, затем вскинул голову. «Какая вам уже разница? Завтра состоится наша свадьба». «Разница, безусловно, есть. Особенно в том, что происходило под крышей моего замка». «Козима, я уже говорил, что мы с вашей сестрой любим друг друга. Если мы слегка... <гум> увлеклись...» Ларенцо смутился, поскольку при этих словах принц насмешливо приподнял брови. «Так вот...» Если мы увлеклись, то завтрашняя церемония лишь подтвердит те клятвы, которые мы дали друг другу уже давно. «Искренне надеюсь на это», — саркастически отозвался Козима. «Думаю, мы опустим диспут по этому поводу». Рой перебил кузена. «Как Лоренцо правильно заметил, завтра свадьба, так что поднимать шум по поводу поведения твоей сестры уже поздно». «Никогда не поздно поднять шум». Глубокомысленно заметил Козима, садясь на стул и закидывая ногу на ногу. «Так, глядишь, и приданного отдавать меньше». Я невольно напряглась и внимательно посмотрела на принца. Он казался совершенно спокойным. Рой хмыкнул. «Козима, договор подписан и брак, как только что выяснилось, подтверждён. Осталось лишь в храме произнести брачные обеты. Жаль, но я попробовал». Он улыбнулся, а я вспомнила подслушанный мной разговор в библиотеке. Лоренцо с видимым волнением прошёлся по комнате. Взглянул на всё ещё приоткрытую панель. «Но я не понимаю, почему я не знал, что сюда ведёт тайный ход?» «Потому что слишком был занят, пыжись от гордости при вступлении в должность», предположил Алоистер. «Или увлечён гр... глазами моей сестры», — вунисон ему, ответил Козима. «Козима, послушайте, я действительно виноват, но, уверяю вас, у меня были самые честные намерения», запротестовал Гаудани. «И если бы вы не дали согласия, я бы просто увёз Карису». При упоминании о честных намерениях принц закатил глаза и обратился к ухмыляющемуся Рою. «Ты не мог выбрать большего идиота в качестве мужа для моей сестры?» «Я...» — почти весело отозвался тот. «А я-то тут при чём? По мне, так Кариса сама сделала свой выбор». «Если бы ты не... Что может быть благороднее, чем помогать влюблённым?» — пафосно воскликнул графа Лайстер. Он улыбался, хотя в глазах застыла мрачная тоска. «Что бы ни случилось, ищи Лайстера!» — порежевал Козима и вновь повернулся к Гаудане. «Что ж, раз уж всё разрешилось, то прошу вас, Дарес, соблюдая остатки приличий» покинуть спальню моей сестры. Гауда непослушно направился к дверям. «Идиот!» — прошепел граф. «Там же слуги!» Тот смутился и повернул к балкону. Уже почти ступив на него, он остановился и внимательно посмотрел на кузенов. «Послушайте!» — воскликнул он. «А зачем вы следили за комнатой?» Те переглянулись. Принц вздохнул. «Ладно, всё равно до него рано или поздно дойдёт. Дело в том, что были попытки помешать вашей свадьбе». «Какие попытки?» Дарис наморщил лоб. Карису несколько раз пытались убить. Голос Роя звучал сухо. «Влача очень недовольна союзом наших государств». «Что?» Гауда не подскочил, затем повернулся ко мне, словно желая убедиться, что его любовь цела и невредима. «Почему вы не сказали мне об этом?» «Потому что боялись огласки», — жестко сказала Лайстер. «И да, это не Кариса». «Как?» дарис подошёл ко мне и внимательно всмотрелся. Я грустно улыбнулась и кивнула. Его глаза расширились от удивления. «Не может быть. Такое потрясающее сходство». «Лоренцо, открою небольшой секрет». «В темноте женщины вообще очень похожи друг на друга», — проинформировал Рой. «Особенно, если сгораешь от желания и не ожидаешь подмены». Гауда не смутился, но сразу же встрепенулся. где Кариса? Она в порядке?» «Они её спрятали», — успокоила я незадачливого любовника. «Скорее всего, где-то неподалёку отсюда». алайстер усмехнулся. «Да, в доме моей матери» как ты догадалась. Я пожала плечами. Ты был слишком спокоен последние дни и вряд ли позволил бы себе отдых, если бы не знал, где кузина. Да, это я упустил. Рой нахмурился и посмотрел на Козима. Ты чувствуешь? Тот прикрыл глаза, вслушиваясь в темноту, затем вскочил на ноги. Портал. Теперь уже и мы все услышали гудение всегда сопровождавшее появление портала. Лоренцо, на щита. Рой сдёрнул меня с кровати, отшвырнул попавшегося на пути Козима. Не обращая внимания на ругань кузена, он протащил меня за руку через комнату и закинул в потайной ход, рванув панель так, что она чуть не отлетела. Проём закрылся, но не плотно. Осталась лишь небольшая щель, через которую мне кое-как была видна часть комнаты, где уже разливалось радужное свечение. Оно разрасталось, и становилось всё ярче. Я приникла к щели, жадно следя за тем, что происходит в комнате. Рой так и остался стоять спиной ко мне. Козимов, вскочив, бесшумно двигался вокруг портала, чтобы зайти с другой стороны. Гаудани мне почти не было видно. Судя по подрагивающей тени, он стоял у кровати, ожидая распоряжения Алайстера. Портал открылся. Тёмный силуэт шагнул в комнату и тут же упал, словно его подкосило. Я заметила, что за секунду до этого Рой выбросил вперёд руку. Послышалась сдавленная ругань, фигура на полу дёрнулась пару раз и затихла. Козимо подошёл ближе, откинул капюшон пленника и присвистнул. «Джованю! Вот уж кого не ожидал тут увидеть! Не могу сказать, что рад встрече!» «Что здесь происходит?» Дядя принца Ричионе приподнял голову, с удивлением рассматривая мужчин, окруживших его. «Где я?» Темнота сыграла мне на руку, и я ахнула, наконец узнав тот голос, который слышала в библиотеке. «В покоях принцессы Карисы. Невеста дорезала Гамбарди. Голос графа Лайстера звучал очень сухо. «Хотелось бы узнать, зачем вы здесь очутились?» «Я торопился на свадьбу племянницы». «Поэтому решили попасть к ней в спальню, чтобы первым поздравить с бракосочетанием и заодно подтвердить достоверность брака», — хмыкнул граф. «Так вы днем ошиблись. Надо было либо раньше месяца на полтора, либо уже завтра». «Позвольте мне самому разбираться, когда и с чем поздравлять Карису», — процедил тот. «Кстати, а где она?» «В безопасном месте, где вы до неё не доберётесь». «Козима, ты сам обыщешь своего дядю, или это сделать мне?» Принц вздрогнул, очнувшись от раздумий. «А? Обыскивай». Граф пожал плечами и принялся за дело, руками медленно водя вдоль тела поверженного врага. Чисто. Он недовольно нахмурился и отошёл. Взглянул на Гаудани. Лоренцо, да убери ты этот щит! Тем более так его никто не ставит, это позапрошлый век». «Ты всегда недолюбливал меня, Алла Истер, торопливо заговорил Джованнио, приподнимаясь, насколько это позволяли магические путы. «С тех пор, как я в детстве высек тебя, вот уж не думал, что ты будешь ждать так долго, чтобы отомстить». Рой презрительно фыркнул. Козима вздохнул и отвёл кузена в сторону. Поскольку он подвёл его к панелям, мне, в отличие от пленника, было прекрасно всё слышно. «Дел, Рой, что будем делать?» смысле. Оружия нет. Он, конечно, сознается под пытками, сам понимаешь, но... Но будет ли это достаточным доказательством для остальных? Может возникнуть недовольство, он всё-таки принц крови. И этим наверняка воспользуется пастырь Влачу для того, чтобы обвинить тебя, как они это делали с твоим отцом. Только на этот раз им охотнее поверят, слишком уж много смертей за короткий срок. Рой обеими руками взъерошил волосы. Бездна. Хотя бы одна зацепка. Для чего всё это ему? «Если вы выпустите меня, я расскажу», — пообещала я, пытаясь отодвинуть заевшую панель. Рой попробовал мне помочь, но безуспешно. К нему присоединился Козим, а затем Гаудани. В результате совместных усилий они окончательно сломали её, после чего Аллаистер, предупредив, чтобы я отошла, просто ударил магией. Щепки разлетелись по комнате. «Потом починим». Отмахнулся он от в возмущений своего дореза. Я вышла и внимательно посмотрела на пленника. При виде меня он дернулся и неловко взмахнул рукой. Получилось плохо. Руки сдерживали магические путы. «Зачем вы напали на меня в клерахе?» — спросила я. Он широко распахнул глаза. «Так ты жива». Поняв, что сболтнул лишнее, Джованнио побледнел и прикусил язык, но было уже поздно. Граф Алайстер стремительно кинулся к нему, вцепился в горло, намереваясь задушить. Козима повис на кузене. «Дел Рой, даже и не смей. Его надо казнить по закону. без Гауда, не допомоги же!» Вдвоем им удалось оттащить Алайстера. «Отпусти меня, я сейчас и лично проведу допрос», — бушевал Рой, все еще пытаясь вырваться. «Лиза, не смей подходить к нему». Я проигнорировала этот приказ. Джованнио всё ещё корчился в судорогах, кашляя и хватая ртом воздух, точно рыба на берегу. Правда, его глаза горели такой злобой, что я вздрогнула и отступила на пару шагов назад. «Жаль, что я не убил тебя, пока ты была в замке», — прошипел дядя Козима. Но они так настаивали. «Они?» Рой опять ринулся к лежащему. Козима вместе с Гауданей еле удержали его. «Да подожди, ты убить всегда успеешь». «А это что?» Я вдруг заметила небольшой чёрный шар, размером с теннисный мячик, лежавший под столом. Он как-то странно переливался. «Не трогай!» — закричали все трое, проследив взглядом за моей рукой. Я посмотрела на них, как на идиотов. Я и не собиралась, что это? Чёрный хрусталь. Рои перестали сдерживать, и он подошёл к шару. Поднимать не стал, лишь провёл руками. Поразительная работа. Козима, взгляни. Заклинание стазиса, сплетённое с магической молнией. Принц стал рядом с кузеном и озадаченно посмотрел на хрусталь. Такое возможно? Как видишь, да. Но посмотри, сколько для этого надо хрусталя. Интересно, откуда можно было получить столько? Из новой шахты пояснила я, и под удивленными взглядами мужчин наконец рассказал о подслушанном в библиотеке разговоре. Джованнио дважды пытался помешать мне, вставляя саркастические фразы об уме и памяти женщин. И Рой, не выдержав, пнул его под ребра так, что тот захрипел и замолчал, злобно посматривая на меня. «Все-таки жаль, что я не проткнул тебя еще тогда в клерахе», процедил он, когда я закончила. Граф посмотрел в сторону пленника, явно придумывая самые изощрённые способы пыток. Но принц остановил его. «Перестань, он уже никуда не денется. За измену в речионе полагается смертная казнь через колесование. Возможно, я буду гуманен и заменю обезглавливанием». «Это ещё надо доказать, племянничек», — фыркнул джаваню «Пока что, кроме слов этой, принцессы у вас ничего нет». «Слова легко проверить». Рой пожал плечами. «Стоит всего лишь исследовать острова, которые перечислены в договоре». «Вы не успеете это сделать». Пленник злобно усмехнулся. «Мне показалось, что в комнате стало светлее. Рой!» — воскликнула я, кивая на шар. Черный хрусталь переливался все ярче и ярче. Сила, заключенная в него, пульсировала стремясь разорвать сдерживающую её хрупкую сферу. Золотистые сполохи так и плясали по стенам. «Да, он сейчас взорвётся, и все, кто находится в этом крыле дворца, погибнут», — захихикал пленник. «Идиот, ты тоже погибнешь», — в сердцах воскликнул Козима. Джованни лишь ухмыльнулся в ответ, всем своим видом показывая, что готов к смерти. Рой действовал почти не раздумывая. Взмах руки открывающийся портал под шаром. Прежде чем шар упал туда и всё погасло, мы услышали удивлённый возглас. В комнате вновь наступила тишина. «И куда ты его направил?» Подал голос Гаудани. Граф ухмыльнулся. «Влачу. Аккурат в спальню. Давно хотел сменить истинного пастыря, а тут такая возможность». Я вздрогнула, Козима посмотрел на него с опаской ты никогда не отличался милосердием. Но не кажется ли тебе, мой дорогой кузен, что твоя кровожадность сегодня вечером перешла границы? Думаешь, пастыри стерпят такое оскорбление? Думаю, они очень долго будут гадать, кто это сделал. Достаточно беспечно отозвался Рой. Потому что именно их магия и была в шаре. «Как ты узнал?» Почти благоговейно прошептал Гаудани. Только эти идиоты обязательно добавляют во все заклятия божественное сияние. Граф щёлкнул пальцами, и по стенам пробежали золотые сполохи. Как прославление Создателя. Но вот и прославят. Не всё же в молитвах. Ты будешь гореть в аду. Джованнио приподнялся, насколько это было возможно, и плюнул во врага. Попал к себе на плащ. Гауда не фыркнул. А сделал вид, что не заметил. Уже рассвет. Козима взглянул в окно на стремительно светлеющее небо. И с трудом подавил зевок. Затем с каким-то омерзением посмотрел на пленника. Надо распорядиться отвезти его в тюрьму и хотя бы часик вздремнуть. Сегодня же опять придётся пить. Он направился к двери, оглянулся. «Гаудани, вы со мной?» «А, тот тоже зевнул». «Куда? Пить?» «Нет, идиот, отдыхать. Сегодня состоится ваша свадьба, после чего мы, к несчастью, станем родственниками». «Уверяю вас, для меня честь стать мужем вашей сестры», заученно отозвался он. «А для меня нет», отрезал принц, подхватывая будущего Шурина под руку и выводя из комнаты. Остановился на пороге, обернулся. «Рой, спасибо». Они вышли. Мы остались стоять и смотреть друг на друга. «Вот и всё», — наконец сказал он. «Всё закончено». «Поздравляю». Я подошла к окну, наблюдая за тем, как первые лучи солнца золотят крыши домов. Я слышала, как Рой подходит к пленнику. Поняла, что наклоняется к нему, чтобы опутать очередным заклятием. В памяти мелькнуло, как недавно граф наклонялся ко мне, как светились его глаза. В голове до сих пор не укладывалось, как можно быть одновременно таким нежным и таким жестоким. Я всё ещё хотела верить, что мужчина, который обнимал меня в междумерье, не мог послать хрустальную бомбу тем, кто желал убить нас. Но он это сделал. Человек своего мира, он привык отвечать на удар ударом. Мне снова вспомнились крики тогда у костра, его рубашка, заляпанная кровью. Междумерье. Тогда он шептал мне, что любит, но потом. «Сегодняшняя ночь. До какого же цинизма надо дойти, чтобы стоять и смотреть на то, как меня целует Гаудани?» Хотя кузима же сказал, что Рой влюблён в Карису. «Я всегда выбираю себе неподходящих мужчин». От этого на душе стало совсем горько. «Лиза». Оказывается, Рой подошёл и стал рядом. Нерешительно протянул руки пытаясь обнять. Они были алыми. Я вздрогнула умом, понимая, что это всего лишь причудливая игра солнечных лучей в витражах окон. И почему я раньше не замечала красоту цветных стёкол? Я изготавливала их вместе с мастером Луиджи. Он перехватил мой взгляд. Рисунки к витражам. Я прикусила губу, сдерживая слёзы. Карисе очень повезло, хоть она и выбрала другого. Тот, кто может создать такие витражи, никогда не забудет свою любовь. Рука графа легла мне на плечо, я отстранилась. Нет, не надо. Он тяжело вздохнул. Твое решение неизменно? Да. Верни меня в мой мир. По его лицу я видела, что он колеблется и хочет что-то возразить, попытаться уговорить меня. Но он не стал этого делать. Лишь короткий кивок головы как пожелаешь». Рой моментально отошёл вглубь комнаты. Ещё раз посмотрел на пленника и безошибочно в нужный момент приоткрыл дверь, впуская стражу. «Нижний уровень, камера с полной защитой от любой магии. И глаз не спускать», распорядился он. В голосе не было злости или гнева, только усталости, и какая-то горечь. Стражники молча повиновались. Дверь вновь закрылась. Почему ты не отправил его порталом? Спросила я, стараясь разорвать эту гнетущую тишину. Туда, где он будет ждать своей участи, не пройти порталом. Древние стены покрыты хрусталём не защищают от магии. Брой старательно избегал встречаться со мной взглядом. Ты хочешь присутствовать на свадьбе дореза? Судорожный вздох-выдох. Если это возможно, давай отправимся прямо сейчас.